«Когда он почти поравнялся с нами, краснофлотец Журавлев, не дожидаясь приказа с моей стороны, одним прыжком настиг его избив с машины, скрутил ему руки. Затем немец был перетащен в кустарник, обыскан и оказался обер-лейтенантом 391-го пехотного полка Герхардом Шпехтом, который при сем препровождается. Велосипед утопили в яме с водой». Считай, что ввиду взятия языка основная цель нашей операции достигнута, я приказал начать отход до деревни Глушкова. Мы прошли лесом совершенно спокойно. Дозоры выдвигались метров на 200 вперед. Пленного конвоировал Журавлев. Я снова вел группу по азимуту, так как в тумане и мелком дожде ориентироваться было трудно. У Глушкова нам пришлось пересечь Желдор полотно. При этом группа была замечена путевыми обходчиками немцев. Они начали перестрелку от казармы участка службы пути. Силой до отделения противник стал преследовать нас. Здравый смысл подсказывал, что опасно не само преследование, а тот шум, который оно может создать при нашем подходе к фронту. Я решила, чтобы не стало оторваться от противника. Это затруднялось присутствием пленного, и я уже склонялся к тому, чтобы избавиться от него. Но Иван Журавлев предложил выход не лишенный остроумия. Устах у ручья он разделся и, сняв с себя флотскую тельняшку и бескозырку, напялил их на немецкого офицера, а его вещи зарыл в муравьиную кучу, опасаясь насекомых. Такое переодевание блестяще достигло цели. Фашист, до сих пор следовавший за ним с явным страхом и неохотою, теперь стал жаться к нам и прятаться в середину группы. Боясь, очевидно, что немцы, приняв его за русского моряка, не станут вглядываться, а застрелят на расстоянии. Таким образом, мы быстро пересекли болотистый луг, что северо-восточнее Глушкова. И оставляя домик Лесничего вправо, а тригонометрическую вышку влево, ускоренным маршем прошли фронт. Следует отметить, что пленный офицер бежал за нами все время рысью, иногда даже несколько опережая нас. В 22 часа 07 минут мы встретили нашего дозорного, а в 0 часов 45 минут прибыли на базу. Вот и вся. История «Ключевая вода» Любил Журавлёв перед сном горяченького чайку попить. Но как попить? Не по-городскому, не стаканчик другой, а по-настоящему. Вскипятит целый котелок чистой воды, заварит из заветной красненькой жестяночки порцию душистой травки, И сидит, хрустит сахаром, пока вода вся опустеет, котелок второй согреет. А порожниться второй и третий поставить небольшой труд, лишь бы воды было в волю. Товарищи по отряду, часто просыпаясь на нарах блиндажа, кто с умилением, кто с досадой, видели одну и ту же картину. Стоит шаткий столик с мигающим ночничком. Из алюминиевой посудины клубицы расплывается под бревенчатым потолком густой пар, а Журавлев Ваня сидит, причмокивает, похрустывает с харком, прихлебывает горячий чай и, кажется, даже стонет от наслаждения. Эх, хорошо брюшко попарить, лишь бы воды хватило. Вот из-за воды и случилась эта история. Дело в том, что нет на свете более придирчивого, более капризного знатока и ценителя всяческих вод, чем Иван Журавлев. Бывало, как только отряд остановится на новом месте, Журавлев уже вертится у колодца и пробует воду. Ведь как пробует? Можно подумать, что это не простая вода, а какой-нибудь драгоценный и тончайший напиток, выдержанное столетнее вино. Он и глаза возведет к небу, и нос наморщит, и языком прищелкнет. Но одобряет качество воды он очень редко. Не целого, говорит, водицка Но только будто она поленьк, сыростью попахивает. И все вздыхает какой-то небывалый цистый, что слезина на ключевой воде, которую он будто бы пил у себя в своей тацорщине. В том же месте, где отряд остановился в январе месяце сорок второго года, вода, как на грех, оказалась совсем плохой. Имел с какой-то полуразвалившейся колодезишком, да разве Журавлева такой дрянью удовлетворишь? Колодец этот для него был поводом нескончаемых огорчений и постоянной веркотни. Он находил, что сруб в нем осиновый, цухонской. «А это ж, брат, ты мой последнее дело!» Он утверждал, что в этот колодец, наверное, в пасмурные дни оттепельная вода стекает. Он допускал даже, что отцель может быть в этом колодце осенью кошка утопла. А что до то их там, на его взгляд, плавают сотни, даже краснофлотец Вайда, который, по презрительной оценке Журавлева, воды от карасина не отлицает, и тот что-то начал принюхиваться. Сам Журавлев и совсем перестал пить воду, из этого колодца даже умывался снегом. Об огорчении Журавлева узнал капитан-лейтенант и решил помочь ему. На карте полукилометровки Сравнительно недалеко от того места, где разместился отряд, Савич отыскал малюсенький голубой кружочек с таким же голубым извилистым хвостиком. Справьтесь...